Глава 36 Дровые орехи полезны и питательны, но все хорошо в меру, а мера осталась далеко позади. Попробуй насытиться семечками, к тому же заключенными в твердую скорлупу. Будущее представлялось мрачным, грозящим неминуемым одеревенением языка, ссадинами на губах и бурными протестами желудочно-кишечного тракта. Сейчас бы борща миску накатить со сметаной и мозговой косточкой, с которой само по себе отваливается разваренное почти до состояния желье мясо. По другую сторону грота, также привалившись спиной к стене, сидел Давид. Выглядел он, в гроб кладут. Лицо бледное, глаза ввалились в черные круги, плечи опущены ниже пупка. Тоже пытается орехи грызть, но вяло, видно, что аппетита и близко нет. «Совсем плохо?» – уже в который раз спросил Влад. Товарищ чуть помедлил, ответил неуверенно. «Жить, вероятно, буду, но не вижу причин этому радоваться. Ребята должны биоту привести она, наверное, поможет». «Да я уже четыре штуки съел, и все равно хреново». «Это потому, что те пилюли очень старые были, скорее всего, тебя от яда трусит». «Вряд ли». «Ночью гораздо лучше было. Наверное, рано. Вроде не сильно воспалилась. Ну и что? Я, Влад, не привык, когда мне кровь пускают. Стресс, шок, даже не знаю». «Ты давай, отдыхай. Не вздумай расклеиться. Слышишь? Эти опять стучат». «Слышу. Как думаешь, что делают?» «Да ничего хорошего». «Это я понял. Я конкретно спросил?» «Не знаю». Сейчас попробую испытать наш танк. Только поосторожней. Без тебя нам тут точно хана. Влад и сам подставляться под стрелы не собирался. Но совершенно точно знал, что если сидеть, ничего не предпринимая, это может плохо закончиться. Враг, конечно, в невыгодном положении, но отдавать ему полностью инициативу нельзя. Пусть нервничает, постоянно ожидая неожиданных неприятностей со стороны осаждённых. Нервничать вредно, от этого ошибки могут случаться. Добрался до прохода в пещеру. — Лиль, подай щит! — Решил все же выбраться, — уточнила испуганно. — Не выбраться, а просто высунуться, не бойся. Лучники меня точно не достанут. — Осторожней только. — Да знаю я, знаю. Первый щит, который еще на подонце сделали из калитки и кожи, здесь бы вряд ли помог. У Влада уже была возможность убедиться, что здешние стрелки не чета примитивным запом. Все гораздо серьезнее, и защищаться от них тоже надо серьезно. Нынешний щит был изготовлен из двух слоев ровных жердей, скрещенных относительно друг друга. С внутренней стороны пришили сложенную в несколько раз шкуру оленя. Не столько ради дополнительной крепости, а чтобы руке было мягче. Снаружи навязали самодельных досок. Для чего разобрали сооруженную за последние месяцы мебель, лавки и стол. Болтун с дядохом их достаточно шустро делали, раскалывая бревна клинями, после чего доводили поверхности топориком. А в довершение всего распустили на куски кожаный доспех убитого ночью лудита и закрепили их поверх досок. Щит получился тяжелым даже для Влада, но он не жаловался, ведь не в чистом поле с ним в атаку бегать, если щит не выдержит, Оставалась надежда на кольчугу. Одну из трофейных кузнец в гнобыре переделал под крупную фигуру. Все равно не ахти получилось. Бока вообще не защищены. Но тогда не было времени дожидаться более приемлемого результата. Облачившись, Влад начал пробираться к выходу из грота. Ночью, расставляя ежи, он не забыл оставить проход для таких целей. Но чуток не рассчитал. Пробираться по нему с громоздким щитом было непросто. Наконец, сжимая спиной в скалу, дошел до места, где раньше стояла лестница. У щита была подставка, рассчитанная на то, чтобы противостоять давлению с лицевой стороны. Сейчас эта конструктивная особенность пришлась весьма кстати. Едва он поставил свой танк на край, как в него со стуком впилась стрела, а затем еще две. Взглянув в тонкую смотровую щель, Влад разглядел тройку лучников, недоуменно уставившихся на его изобретение. Пульнув по разу, они больше не терзали свое оружие. Странно. Вчера лупили вовсю, даже ничего не видя. Похоже, им кто-то устроил нешуточный разнос за перерасход боеприпасов. Жаль. А то он было понадеялся еще немного стрел и болтов вытянуть из арсенала противника. Боеприпасы ведь так и остаются в гроте. Не возвращаются. «Лиля сегодня четыре охапки увязала. Хоть продавай». Игнорируя лучников, Влад начал изучать заросли возле реки. Там вовсю кипела бурная деятельность. Трещали кусты, тряслись деревья под ударами топоров. Враг не просто так лесозаготовками занимается. Очередную пакость затевает. Не слишком далеко для дробовика. Легко можно достать, особенно если пулей. Вот только в густой зелени никого не разглядеть. Ладно, имеются другие кандидаты. Просунув отверстие на краю смотровой щели ствол пистолета, он прицелился в ближайшего лучника, потянул спусковой крючок. Убедившись, что попал, успел подстрелить второго в ногу. Третий не растерялся и хитро помчался навстречу, укрывшись в мертвой зоне под скалой. Туда бы бомбу кинуть, да слишком расточительно их тратить на одиночные цели. Ранены от боли и неожиданности происходящего, поступил неправильно. Шустро пополз в сторону далеких зарослей. Влад уже ничего не опасаясь, высунулся из-за щита, тщательно прицелился, прострелил ему вторую ногу. У того резко поубавилось прыти, заорав он начал умолять о помощи, перечисляя имена товарищей. Было богумание его просто убить, но сейчас не тот случай, чтобы проявлять благородство. Так что старый снайперский способ выманить противника при всей его жестокости оправдался. Как Влад и надеялся, крики раненого никого не оставили равнодушным. Стук топоров затих, лучник, прятавшийся под скалой, заорал «Ко мне быстрее ползи! Сюда! Давай же!» Раненый услышал и послушался, развернулся, пополз в указанном направлении. На этот раз Влад целился еще тщательнее, но все же промазал. Пуля взрыхлила землю перед ладонью. Ничего страшного, главное не нанести серьезную рану не нанес. Еще два промаха и, наконец, прострелил руку. Лудит, перестав ползти, заорал втрое прежнего. Прятавшийся лучник, не выдержав, бросился к раненому, склонился, попытался подхватить и рухнул, заработав пулю в спину. На этот раз тщательно целиться смысла не было. Из зарослей выскочило еще несколько, но, осознав, что произошло, остановились, попятились назад. Недостаточно быстро. Подхватив дробовик, Влад успел потратить три патрона, прежде чем они скрылись из глаз. Вроде одного зацепил, хотя и вряд ли серьезно. За плечо схватился. Ну и ладно, зато показал, кто здесь хозяин. Стало весело и легко на душе. Лучников, подкарауливавших вылазки осажденных у края грота, больше нет. Раненый уже затих, больше не орёт Наверное, кровью истек. Если пошлют новых, он их легко перестреляет, не позволив приблизиться. Достать его издали за щитом не получится, могут подойти по мертвой зоне, прижимаясь к стене каньона. Но оттуда им не удастся пускать в него стрелы, а выходя из нее, будут подставляться. Ружье работает гораздо быстрее и эффективнее Лука, к тому же он хорошо защищен. Нет у них шансов. Как бы в подтверждение этих мыслей в зарослях лопнуло, после чего по щиту сильно стукнуло. влад рискнул чуть высунуться, рассмотрел глубоко засевший арбалетный болт. «Не страшно. Пусть стреляют. Глядишь, и действительно без боеприпасов останутся». вот ну как там?» Из глубин грота спросил Давид. «Нормально. Лучников снял. Их почему-то не четверо, а трое осталось. Ослабили дозор. Другие теперь из заросли пытаются достать. Скоро щит станет похожим на шкуру дикобраза. Аккуратнее. Могут попасть в щель». «Да я в нее почти не выглядываю. Прикрыл доской» доску пробить могут она тонкая стрелой с полста метров сомневаюсь к тому же за ней кольчуга есть не переживай щит ударила еще четыре раза после чего обстрел затих или арбалетщик понял что дело безнадежное или ему устроили разнос за бесполезную трату боезапаса на краю каньона мелькнул было лучник но вла тут же выстрелил почти не целясь Тот, напуганный грокотом и ревом тяжелой пули, пронесшийся неподалеку, скрылся и больше не показывался. Влад сейчас жалел об одном. В свое время, замышляя убийство, он остановился на дробовике. Удобное оружие ближнего боя, относительно недорогое, эффективное, и приобрести он его мог законным путем, без лишних сложностей. Надо было хотя бы с полноценным стволом брать модель, а еще лучше нарезную. С оптикой вообще замечательно. Можно попробовать среди зарослей врагов высматривать. Невооруженным глазом заглядывать в эту тень не получится. Да ладно, не стоит жалеть. В других случаях дробовик гораздо лучше винтовки. Вон сколько раз уже выручал. И даже со своим куцым стволом позволял доставать стрелков на другой стороне каньона. Хоть и не без труда. Заросли в одном месте зашевелились всерьез, будто через них стадо лошадей пробирается». Влад, естественно, насторожился, уставился туда, ожидая от лудита в новой подлости. Из кустов показался огромный щит, связанный из жердей и тонких бревен. Вперед его продвигали за счет остроумно сделанных деревянных колес, а чтобы не заваливался, за ним тянулась станина. Что-то вроде полевой пушки получилось, только без ствола. Впрочем, вместо него имелась узкая длинная бойница». Чуть левее на открытое пространство выбралась аналогичная конструкция, после чего обе начали медленно приближаться к гроту. «Что там так шумит?» – испуганно спросила Лиля. «Вы не поверите, но эти папуасы соорудили пару танков». «Каких танков?» – не понял Давид. «Из дерева. Щиты здоровенные поставили на колеса, и под их прикрытием пытаются подобраться поближе, чтобы начать меня расстреливать. Даже не знаю, смеяться или плакать». «Может, бомба их?» — предложил Давид. «Прибережем», — ответил Влад, берясь за ружье. Два выстрела не привели к видимому результату. Картечь застревала в древесине. Быстро заполнив магазин пулевыми патронами, Влад убедился, что от них защита не спасает. Он не мог видеть тех, кто тащил осадное орудие, поэтому просто бил, равномерно стараясь попадать примерно на уровне груди. После одиннадцати выстрелов первый щит остановился, и Влад взялся за второй тот быстро начал терять скорость за ним оставались тела убитых и раненых кто то разъярившись от безнадежной ситуации открыл бойницу и выпустил стрелу вряд ли хорошо целился но повезло неслыханно наконечник расщепил край смотровое щели после чего угодил прямиком в середину груди защищенную кольчугой не пробил но стукнул так что дыхание остановилось от вспышки боли выступили слезы на глазах И это еще повезло. Щит здорово уменьшил силу удара. Обидно, но в магазине патроны с пулями, а сейчас бы картечи по бойнице врезать. Влад выстрелил два раза. В ответ заработал еще одну стрелу, на этот раз в щит. После чего вражеский танк заехал в мертвую зону. Теперь он не мог достать лудитов, но и они оказались в таком же положении. Просто поняли, что защита неэффективна и выбрали наиболее простой путь спасения. Тащить Колымагу назад слишком долго и чревато потерями. Прошло около часа, и в зарослях снова заработали топоры. Опять что-то придумали. Влад надеялся, что это будут новые щиты уже покрепче. Даже если их не возьмет пуля, не страшно. Можно подпустить поближе и набросать бомб на головы. К тому же танк наверх не затащить, поэтому непонятен смысл таких усилий все ради того, чтобы дозорным лучникам было проще и безопаснее его подкарауливать. Убедившись, что никто не спешит выбираться под пули, Влад вернулся в дальнюю часть грота, где прилег немного поспать, оставив караулить Давида и Лилю. Ночью, возможно, Лудита опять фейерверк устроят не позволяя отдохнуть. Либерий выглядел эталоном спокойствия, но на самом деле в его душе царило постыдное смятение. Как могло такое получиться? Ведь начало было удачным, победным. Лазутчики без труда подкрались к маленькой женщине, взяли ее живьем. В великана попало несколько стрел, и как минимум одну схлопотал толстяк. Сонное зелье не пожалели, смазав наконечники перед самым боем, растерять свою силу оно бы никак не успело. Древние после такой дозы были обязаны свалиться с ног. Но этого не произошло. Загрохотало нечестивое оружие, понеся потери, братья отступили. Попытались погнать впереди себя наемников, но ничего не добились. Те открыто не подчинились, отказываясь идти на убой. Ничего, им это еще припомнят. Попытки обстрелять дальнюю часть грота с противоположной стороны каньона привела к новым потерям. К тому же эффективность их была сомнительной. Пещера, казавшаяся неглубокой, после изучения со всех возможных ракурсов, была оценена более серьезно. Даже если построить башню напротив входа, не факт, что с нее будет просматриваться все. Наверняка останутся закутки, где могут укрываться древние. Может и правда под покровом темноты соорудить башню. Изучение щита, который дотащили до скалы, показало, что оружие великана легко пробивает даже тройной ряд толстых жердей. Зато в бревне противовесе отверстие оказалось несквозным, и оттуда извлекли кусок металла. Несомненно, сложное изделие, но от сильного удара деформировалось, и определить изначальную форму было затруднительно. Похожее находили в телах убитых, хотя чаще встречались небольшие свинцовые лепешки и шарики. Зато есть основание надеяться, что бревенчатую стену оружие техна не продырявит. К тому же ее можно укрепить плоскими камнями, а не прочнее дерева. Подогнать друг к дружке, будто чешую дорогого доспеха, и сиди, ничего не опасаясь. Но представив, сколько времени займет подобное строительство, Либерий чуть не взвыл. Ведь работать можно лишь в темноте, да и то рискованно. Древние даже ночью умеют убивать хотя не так хорошо, как при дневном свете. Вряд ли даже за неделю получится уложиться. Недели у ордена нет. Либерий слишком долго просидел в этих горах, выслеживая добычу. Чтобы не быть обнаруженным, им несколько раз пришлось убивать. Места хоть и считаются безлюдными, но народ шастает. К тому же привлеченные местные крайне ненадежны. Пока сидели у избушки, их все устраивало. Знай себе, получай серебро, толком ничего не делая, а как только выступили, двое сразу дезертировали. Вот и гадай теперь, что там за спиной. Или в поисках пропавших наши следы чужого отряда, или сбежавшие охотники, пропивая серебро, начали болтать, кто и за что им его дал. Одно несомненно, если здешние заправилы узнают о людях ордена, немедленно соберут приличные силы и бросятся в погоню. К тому же пленная девка рассказала, что два сообщника древних накануне уехали. Она такая дура, что с перепуга забыла, когда именно это было. Если те, вернувшись, заметили отряд, то наверняка скачут за подмогой. Нечего даже думать о длительных работах. Ему надо как можно быстрее выкурить древних из грота. Их там всего трое, если пленница не врет. А она не врет. Уж это ли Берий определял быстро? Выкурить. А ведь это любопытная идея. Хоть и старая, пусть в первый раз ничего не получилось но кто мешает повторить уже по-другому? Горы. Мертвые горы. Оружие невиданной силы и противоестественной природы ударило по немыслимому, по самой природе времени. С виду здесь так же, как везде, но это лишь на первый взгляд. Скорость, с которой поднимались эти хребты, сказалась на их внутренней сути. Где-то вершины выглядят старыми, сглаженными водой и ветром, а местами они шипами возносятся к небесам, рассыпаясь так стремительно, что к ним не приближаются, опасаясь нескончаемых камнепадов. Реки бывают нормальные, с пологими склонами долин, ровной поймой, а бывают подобные пилия, прорезавшие щель в скалах. Как вот этот ключ. Каньон, наверное, возник так быстро, что сам удивился случившемуся. Наверху, похоже, залегает слой прочной породы, вон как нависает козырьком несокрушимым зато под ним – рыхлая скала, вся изъеденная пещерами. одной из них Либерий распорядился использовать под лазарет, в другой строил себе походное жилье, и еще в трех размещаются остальные братья и наемники. Вглубь земли местами тянутся ходы, и никто не проверял, как далеко. А ведь грот, в котором засели древние, может быть тоже из таких – длинных. И как это часто бывает в подземельях, где-то есть другой выход – а то и не один. Не сходится. Если есть второй выход, почему древние до сих пор им не воспользовались? Хотя догадаться легко. Без лошадей они быстро двигаться не смогут, а застигнутые на ровном месте погибнут или попадут в плен. Не так уж страшно их оружие. К тому же у нечистых могут быть серьезные ранения или изначально поступили так же, как братья, поленились исследовать дальнюю часть пещеры. И верно. «Нечего под землей делать. Там темно, сыро, свод может обрушиться. Вот и отлично. Прямо сейчас надо послать самых ловких братьев исследовать подземелья. Действовать надо тихо, чтобы древние об этом не прознали. Обнаружив проход в их грот, следует накопить силы и ударить внезапно, одновременно с двух сторон. Для этого приготовить лестницу, чтобы в нужный час приставить к стене сразу три». Обычно за входом следит великан, и ему будет не просто оббиваться в одиночку. Сюда бы сотню-другую людей, и можно было бы телами завалить пещеру, но добраться до врагов рода человеческого с такими силами, как сейчас, трудная задача. Уж очень удобная позиция у древних. Будь у них 3-4 великана, а не один, с таким оружием смогли бы легко от целой армии отбиться».